заключений Чем же могут помочь разрешению этих задач, когда-то составившиеся в нашей истории сочетание общественных элементов, которые мы будем изучать? Люди иногда чувствуют неловкость своего положения, тяжесть общественного порядка, в котором живут, но не умеют ни определить, ни объяснить отчетливо этой тяжести и неловкости. Историческое изучение – Скрывает неправильности в складе общества, больные и смутно чувствуемые людьми, указывает ненормальное соотношение каких-либо общественных элементов и его происхождение и дает возможность сообразить средства восстановления нарушенного равновесия. Если мы заметим, например, что в нашем прошлом одни общественные элементы не в меру развивались на счет и в ущерб другим, Столь же законным Мы поймем, какие именно Предстоит нам усиленно развивать Чтобы достигнуть возможной стройности И справедливости Общественного состава Каждому народу История задает двустороннюю Культурную работу Над природой страны В которой ему суждено жить И над своей собственной природой Над своими духовными силами И общественными отношениями Если нашему народу продолжение веков, пришлось упорно бороться с лесами и болотами своей страны, напрягая силы на черную подготовительную работу цивилизации, то нам предстоит, не теряя приобретенной в этой работе житейской выносливости, напряженно работать над самими собой, развивать свои умственные и нравственные силы, с особенной заботливостью устанавливать свои общественные отношения. Таким образом, изучение нашей истории может помочь нам уяснить задачи и направления предстоящей нам практической деятельности. У каждого поколения могут быть свои идеалы, у моего свои, у вашего другие, и жалко то поколение, у которого нет никаких. Для осуществления идеалов необходимы энергии, действия, энтузиазма, убеждения. При осуществлении их неизбежна борьба, жертвы. Но это не все, что необходимо для их торжества. Нужны не только крепкие нервы и самоотверженные характеры, нужны еще и сообразительные умы. Как легко испортить всякое хорошее дело, и сколько высоких идеалов успели люди уронить и захватать неумелыми или неопрятными руками. Наши идеалы не принадлежат исключительно нам, и не для нас одних предназначались, они перешли к нам по наследству от наших отцов и дедов или достались нам по культурному преемству от других обществ, созданы житейскими опытами и умственными усилиями других народов, раньше или больше нашего поработавших и при создании их имелись в виду не наши, а совсем другие силы, средства и положения. Поэтому они пригодны не для всех не всегда и не везде. Чтобы знать, какие из них и в какой мере могут быть осуществлены в известном обществе и в известное время, надо бы хорошо изучить наличный запас сил и средств, какой накопило себе это общество. А для того нужно взвесить и оценить исторические опыты и впечатлениям пережитые нравы и привычки, в нем воспитанные. Это тем необходимее, что мы живем во время обильные идеалами, но и идеалами, борющимися друг с другом, непримиримо враждебными. Это затрудняет целесообразный выбор. Знание своего прошлого облегчает такой выбор. Оно не только потребность мыслящего ума, но и существенные условия сознательной и корректной деятельности. Вырабатывающееся из него историческое сознание дает обществу, им обладающему, тот глазомер положения то чутье минуты, которые предохраняют его как от косности, так и от торопливости. Определяя задачи и направления своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть немного историком, чтобы стать сознательно и добросовестно действующим гражданином.